Глава 24. Поднять белый флаг? Роман. Роман шел навстречу с Тагиевым довольно-таки уверенно. Знал, подготовился отлично, обезопасил себя со всех сторон. Теперь осталось только разъяснить Тагиеву, что Диана не родная дочь Алисы, и, соответственно, что она с ней не останется. Но, когда вошел в здание, резко почувствовал себя болельщиком Спартака, оказавшимся в логове поклонников «Зенита». Как будто вот-вот случится что-то очень нехорошее. Перед тем, как попасть в кабинет Тагиева, пришлось пройти тщательный досмотр. Охранники с головы до ног обыскали его. Затем велели оставить портфель и телефон в коридоре и только потом пропустили. «Мне нужно взять с собой документы!» Раздраженно бросил Рома и, открыв портфель, выдернул из него файл с бумагами. Тагиев окинул его суровым взглядом и кивнул на кресло. «Садитесь!» Развучало, как приказ. Растягнув пуговицу на пиджаке, Рома, выпрямив плечи, прошел по просторному светлому кабинету и, отдернув темно синие брюки, сел напротив. «Я уже догадываюсь, зачем вы меня пригласили на эту встречу». Тагеев, пристально глядя в глаза, поправил. «Не на встречу, а пока что неофициально ознакомиться с обвинением». «И в чем же меня собрались обвинить?» «Вашу сестру в даче взятки должностному лицу. Ну, а конкретно вас». Тагеев пододвинул к нему черную папку. «Вот, ознакомьтесь». Проведя взглядом по строкам, Роман усмехнулся. «Это ж старые сделки. Тем более фактически не я давал распоряжение на их заключение. По документам я всего лишь сотрудник фирмы». «Роман, на всех доверенностях стоит ваша подпись. Сотрудник не обязан выполнять заведомо незаконные приказы начальства, рискуя оказаться под следствием. А вы, как мы видим, выполнили все эти приказы». «Соответственно, точно так же, как и ваше руководство, осознанно нарушали закон. Тагеев взял со стола пульт. «Но это только начало. Прошу все внимание на экран». Роман устремил взгляд на телевизор, висевший на стене. На экране плавал из угла в угол логотип компании «Строй Сити», а как только Тагиев нажал на кнопку, появилась видеозапись. «Черт бы тебя побрал!» – подумал Роман, просматривая кино, в котором снялся месяц назад В этом же кабинете. На видео четко слышно, как он чуть ли не с пеной у рта утверждал, что фирма принадлежит ему, и все распоряжения он отдавал сам лично. А Маша случайно попала под удар. «Видео, на котором ваша сестра предлагает взятку, тоже показать? Может, желаете освежить в памяти детали?» Нажав на паузу, спросил Тагиев. «Не утруждайтесь», – не находя себе места от злости, прорычал Роман. Тагиев откинулся на спинку кожаного кресла, сомкнул пальцы в замок и кивнул на папку. «Теперь понимаете, какой срок грозит вам и вашей сестре, если и эти документы, и оба видео окажутся на столе у следователя?» «Тагиев нарочно нагнетает», — задумался Рома. «Дает понять, что у меня якобы нет выбора. Но выбор есть, я в этом уверен, потому что слишком хорошо знаю свою жену. Сама она не осмелилась меня шантажировать, а он просто действует от ее лица и не более». Но окончательное решение будет принимать Алиса. И она его примет в пользу беременной Машки. «Алиса хочет меня посадить?» Спросила ну, Руслана. А она понимает, что беременная Маша тоже сядет. Я бы хотела задать ей этот вопрос лично. Думаю, она навряд ли осмелится на такой шаг. Или, может, она хочет лишить меня имущества? Точнее, Машу. Но по факту без штанов останусь я. Она же это прекрасно понимает. «Но...» Роман только хотел вручить файл с документами, но у Тагеева зазвонил телефон. «Одну секунду», — сказал он и прижал к уху мобильник. Роман услышал в трубке женский голос, но Тагеев сразу же убавил громкость. «Алиса звонит», — предположил Рома. «Не терпится узнать, как прошла встреча. Потерпи, дорогая. Скоро он тебя порадует итогом наших переговоров. Привет, у меня сейчас важная встреча. Я чуть позже наберу, ладно?» — сказал он в трубку. — Надеюсь, там все хорошо? — Отлично, спасибо. И убрал мобильник. — Руслан Александрович, — продолжил Рома и притянул ему файл. — Для начала взгляните на эти документы. Тагиев не спеша достал бумаги из файла, пробежался взглядом по всем страницам и, положив их на стол, с иронией посмотрел на Романа. — Хм, как предусмотрительно. — А ты думал, что я не успел как следует подготовиться? — Взглядом послал его Рома и победно произнес. «Все имущество отныне принадлежит не Марии, а человеку, не имеющему никакого отношения к делу со взяткой, которое, кстати, на этот момент еще не возбуждено. А, соответственно, это имущество останется неприкосновенным, даже если дело возбудят хоть прямо сейчас». Встав с кресла, Рома поправил галстук и гордо поднял голову. «Алисе пора смириться с тем, что Диана останется со мной». Ну или же пусть делает отчаянный шаг. Сажает нас с Машей за решетку. И про себя добавил. На что она никогда не осмелится. Развернувшись, направился к выходу. Он уже чувствовал себя победителем в важной схватке с серьезным противником. Хотел бы сказать вам браво, но... Остановил его голос Тагиева. Повернув голову к плечу, Роман увидел, как он снова прижал к уху мобильник. «Сергей Михайлович, здорово!» Растянул губы в улыбке. «Ну как там твой отпуск? Когда возвращаешься?» Рома задумался. «Сергей Михайлович, а кто это, интересно?» а, -а, «А, уже сегодня прилетаешь, точно же! Мы ж договорились завтра встретиться у тебя на даче. Прости, запамятовал. Ну тогда там и поговорим по одному вопросу». «Да срочный, Михайлович, срочный, но не по телефону». «Помнишь дело со взяткой месячной давности? Об этом и пойдет речь. Там нужно будет кое-что подкорректировать, ну и дать полный ход. Давай, мягкой посадки. Завтра, как на баньку, звони». «Сукин же ты, сын!» Сжал кулаки Роман, поняв, что он разговаривал с очень влиятельным человеком. А вы что-то еще хотели, Роман Игоревич?» Скинув звонок, уточнил Тагиев. «Вы можете идти. Вы свободны. Пока». Рома понял. Слишком рано отпраздновал победу. «Учитывая, с какими людьми он ходит париться в баню, чувствую, мне скоро останется только поднять белый флаг. Да жмут же, суки!» Роман, глядя на Тагиева, прищурился. «Заведут дело задним числом, я правильно понимаю?» «Да». Равнодушно, пожал пожалуй, плечами. «Во время следствия будет проведена проверка, «Выяснится, что вы переписали имущество, когда вам было уже известно, что на вас заведено уголовное дело, и развернут все эти сделки через суд». Тагеев поднялся с кресла, прошел по кабинету и остановился напротив Ромы. «Вы правы. Возможно, Алиса не захочет рисковать здоровьем Марии, и, соответственно, мы не станем раздувать дело до тюремного заключения. Но ей ничего не помешает оставить вас ни с чем».